Легко заметить, что первоначальная граница Новгородской и Ростовской области именно шла по водоразделу между Мстою, Тверцою, Медведицею и Мологою, и что движение, переход новгородского народонаселения и владений в область Волги совершился с северо-запада, там, где волоки так ничтожны, между Пашею, Соминою, Сясью. Движение шло чаго дощию и потом Малогою, вверх до водораздела и вниз до Весьегонска. На эти границы областей всего лучше указывают границы новгородского наречия. Такие же колонии новгородские простирались в области Онеги, Северной Двины и далее до самого Уральского хребта. На важное значение Волоков указывает название Заволоцких владений Новгорода, Заволоцкой чуди. В тесной связи с системой Ильменя находится система Чудского и Псковского озер. Кривичи и Сборские находятся в союзе со славянами новгородскими, вместе с ними призывают князей. Несмотря, однако, на эту тесную связь, несмотря на то, что Псков, сменивший Изборск, находился в пригородных отношениях к Новгороду, Псков с самого начала стремится к самостоятельности и, наконец, достигает ее. Здесь, между другими обстоятельствами, нельзя не предположить и влияние природы, потому что Псковская область принадлежит к отдельной речной системе. Этим же обстоятельствам условливаются и самое различие, и границы племен. Народонаселение изборской области принадлежало к Ривскому племени. Новгородская область представляет самую возвышенную страну между внутренними русскими областями. По климату и почве она разделяется на две половины северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная, простирающаяся от окрестностей озер Лача и Вожа до рек Сяси и Малоги, наполнена стоячими водами и лесами, подвержена дуновению северных ветров и повсюду неплодородна по причине влажной и болотистой почвы. Юго-западная половина гораздо возвышеннее суше и плодороднее. Это разделение – Важно для нас в том отношении, что им определяется первоначальная граница славянского и финского племен. Известно, что везде при своих столкновениях славяне занимали возвышенные, сухие и хлебородные пространства. Финны же низменные, болотистые. Смотрите ниже в главе о финнах. Так точно и здесь означенная граница по качеству почвы соответствует границе между славянским и финским племенами в Новгородской области. Самые лучшие для хлебопашества места находятся между реками Шелонью и Ловотью. Здесь главные селища славянского племени. Далее, к северо-западу, в нынешней Петербургской губернии, Опять начинаются низменные, болотистые пространства почва финского племени. Но так как пространство между реками Шелонью и Ловотью мы назвали хлебородным, только относительно, вообще же, ильменские славяне не нашли в своих жилищах больших удобств для земледельческой промышленности. То с течением времени, благодаря удобству водных путей, Среди них развелась торговая промышленность, указавшая им необходимо путь к северо-востоку, малонаселенному финскими племенами, со стороны которых новгородцы не могли встретить сильного сопротивления. Из летописных свидетельств мы знаем, что относительно продовольствия новгородская область была в зависимости от низовой земли. Князь последний, присекший подвоз ясных припасов, мог заморить Новгород голодом. С другой стороны, и относительно торговли, Новгород зависел вполне от Востока, потому что торговое значение Новгорода состояло в доставке северо-восточных товаров в Европу. Отсюда понятно, что когда на Востоке явилось могущественное владение государства Московское, то Новгород, находясь в полной зависимости от Востока, необходимо должен был примкнуть к этому государству. Таким образом, сама природа не позволяла Новгороду быть долго независимым от Восточной Руси. То же самое можно сказать и о Пскове. Его область имеет также тощую почву, которая должна была заставить народонаселение обратиться к другого рода промышленности, к торговле, ремеслам. Псковичи... Славились мастерствами, особенно строительным, новгородцев в насмешку называли «плотниками», указание на их промышленный характер. Несмотря на то, что на Западе в средние века существовало мнение, будто из Балтийского моря по восточному пути можно проехать водою в Грецию, Водный путь этот прекращался рекою Ловотью, там, где прекращается и Новгородская озерная область. От Ловоти до Днепра шел Волок, отделявший Новгородскую озерную область от Западно-Двинской и Днепровской. Об этом Волоке между Ловотью и Днепром упоминает начальный летописец, описывая водный путь из варяг в греки. Но он не вдаётся в подробности, каким образом дружины первых князей русских шли от Ловоти до Днепра. Очень вероятно, что путь их лежал от Ловоти по реке Серёжи до тридцативёрстного волока в Желну, на реке Торопи, потом вниз Торопою до Двины, Двиною кустью Косопли, Каспли, и эту рекою вверх до озера Касплинского и Волока при Гавринах в Порецком уезде с переездом по суше тридцати верст. Смотрите Ходоковского «Пути сообщения в Древней России». Русский исторический сборник, том первый, страница тринадцатая и следующая. «Ходоковский. Пути сообщения в Древней России. Русский исторический сборник. Том 1. Книга 1. Москва. 1837 год. Страница 13. И следующее. Во всяком случае, на пути от Ловоти к Днепру должно было встретить западную Двину. Вот причина, почему Двинская область, область полоцких кривичей, вошла в связь с новгородцами и князьями их прежде области кривичей смоленских» и Рюрик уже отдает Полоцк одному из мужей своих. Область Западной Двины, или область Полоцкая, имела такую же участь, как и Озерная область Новгородская. Славянское племя заняло начало и середину течения Двины, но не успело при медленном движении своем достигнуть ее устья, берегов моря, около которого оставались еще туземцы — хотя и подчиненные русским князьям, но не подчинившиеся славяно-русской народности».